Валти успел устроиться справа от тропы в густом подлеске. Показался на миг напарнику, маякнул ручкой и снова исчез. Скотч жестом пригласил Семёнова. Тот все так же безропотно согнулся в три погибели и полез под колючие лапы полисаула. Скопление кустов полисаула имеют одно весьма удобное для наблюдения и маскировки свойство. Насколько густо переплетаются внешние ветви, настолько же чахлые и неохотно они растут внутрь скопления. В сущности, заросли полисаула напоминают естественную крепость плетенков. Зачастую внутри даже выпрямиться во весь рост можно. Эдакий колючий снаружи и пустотелый изнутри, чуть приплюснутый сверху шар, сплошь состоящий из твердых, хаотично изогнутых веток. Ветки вдобавок усеяны иглами и шипами. А центр этого растительного пузыря, как правило, пронизан стволом одиночного дерева. Древесные крона, надежные прикрытия сверху. В одной из таких крепостей Валтий и облюбовал наблюдательный пункт. В щели между ветвями хорошо просматривалась тропа, причем в обе стороны. Самого же наблюдателя снаружи заметить было невероятно трудно. Если бы напарник не показался по собственной инициативе, вполне возможно, что скотч искал бы его очень долго. Внутри было сумрачно, сквозь многочисленные просветы, в которые разве что палец можно было просунуть, нехотя вливался дневной свет и так уже приглушенный кронами настоящих деревьев. Некоторое время глаз будто привыкает к полутьме. — За тропой-то приглядывай! — хмуро обратился скотч к Валти, опускаясь на корточки. — Разговоры разговорами, но дозор вполне настоящий. Валти тотчас уселся в полоборота к остальным. чем ближе становился разговор, тем сильнее мрачнел скотч. в глубине души он даже надеялся, что семёнов не выдержит и сам все расскажет относительно собственных необычных способностей и навыков, скажем так. но семёнов сидел все так же невозмутимо, словно ничего и не произошло за последнее время. мол я не я и лошадь не моя. ну что начал наконец скотч осознав тщетность всякого ожидания. поговорим?» Семенов пожал плечами. Со стороны его движения можно было расценить как угодно, и как согласие, и как отказ. «Кто ты такой?» — напрямик спросил Скотч. Спросил, как отрубил. Откровенно говоря, Скотч рассчитывал прямотой разоружить собеседника, заставить растеряться и занервничать. Но Семенов даже бровью не повел. «Турист я, Вадим. Обычный турист». «Ага». по-прежнему хмуро поддакнул скотч. «Обычный такой, турист, пачками шинкующий регулярную пехоту шатсуров». «Это была не пехота», спокойно уточнил Семенов. «У скелетиков пехоты как таковой нет, только спецподразделение, десантура. Нас атаковал регулярный флот, пустотники. Флотские не умеют брать планеты, они дерутся в космосе и на чужих кораблях, да и то». в основном тогда, когда драться уже толком не с кем. Впрочем, подразделение, с которым мы сцепились, у скелетиков котируется повыше десанта. Зря я всегда это говорил. Поразительные знания для обычного туриста не находишь в купе с поразительными навыками, которые со стороны выглядят, как бы это помягче сказать, подозрительно боевыми выглядят. Получается замечательный набор, суперджентльменский, этакий джедай-ниндзя, человек-оркестр, в одиночку действующий против трех дюжин шацуров и пешком пытающийся штурмовать космический челнок. Не дури мне голову, семёнов Я ведь еще на тренировках заметил, что ты всегда выдаешь усредненный результат и на стрельбах, и на прикладухе. У каждого туриста, даже самого тупоголового, вроде читы-ботов, есть свой конек. Любой, кому... Жало космического туризма вонзиться в задницу хоть что-нибудь да умеет получше прочих. Ты же воплощение среднестатистического индивида, вплоть до имени, фамилии и биографии. И водку вдобавок втихаря не хлещешь, как любой нормальный отпускник. Давай кончать темнить и колись. Кто ты и зачем здесь?